Глава 43. Держим курс на счастье. Сегодня моя смена. Захар пообещал, что сменит после занятий. У нас есть еще одна девочка на подхвате. Но как в дурацких фильмах, она в отпуске. Надо искать еще персонала, то я уже... жук не вывожук. Утро началось в пять. Странно, но в хостеле я выспалась. Мой организм так устал, что вырубился еще на подходе к кровати. Все раскребется. Теперь я в этом уверена. Какой-то новый прилив сил. Открываю кофейню. Запускаю работу всего электрического. Варю себе первую чашку. Обычно первый кофе варю, чтобы наполнить зал ароматом. А сегодня мне важно было сделать приятно себе. Немного эспрессо. В капучинаторе взбиваю молоко. Ложку какао и щепотку лаванды. Что-то меняется в моей жизни. Вкусовые пристрастия меняются, значит, поворот в жизни неизбежен. И первый посетитель принес новую волну счастья. Андрей, мой юный ухажер. Ого! Передо мной огромный разноцветный букет гладиолусов. С какой клумбы ты их сегодня стащил? Алену, ну, как вы? Вы выделяет интонации... «Могли обо мне так подумать! Я же благородный! У трех бабушек купил на карманные деньги!» Улыбается, как чеширский кот. Забираю это великолепие. А вазы подходящей нет. Но, как всегда, выручает трехлитровая банка. Ставлю ее на стул недалеко от кассы. «Как ты!» Глаза Андрея меняются. Из мальчишеских они становятся мужскими, что ли. В них появляется какая-то мудрость. Пока не знаю, выплыву, говорю и понимаю, что готова справиться со всем. Я могу плыть рядом? Берет за руку. Рядом, да, но пока не синхронно. Не знаю, понимает ли он, что я хочу этим сказать. Улыбается, едва заметно качает головой. Понял, значит, пока просто буду рядом, а там посмотрим. Как-то просто буду рядом, теплом разлилось по телу. Выхожу из-за барной стойки, крепко обнимаю Андрея. У меня ощущение, что у меня появился любимый младший брат. Он классный, с ним очень хорошо, спокойно, как-то по родственному тепло. Он целует меня в уголок губ, нежно, едва прикасаясь. «Я в универ, потом забегу. Что тебе принести? Захар придет, я тебя домой на обед заберу». «Спасибо, я побегу в больницу, надо к папе». Значит, я тебе паёк в больницу привезу. Я не настаиваю на отношениях, но просто о тебе заботиться ты мне не сможешь запретить. Позвоню. Череда посетителей. Люблю свою работу. И даже сейчас она маленькая лесенка из черной ямы. Варю кофе, завариваю чай, делаю чайные сложнокомпонентные композиции. В окно вижу свою машинку. Алекс приехал. Настроение дрожит, но не падает. Вытаскивает из багажника спортивную сумку и переставляет ее на пассажирское сиденье. «Доброе утро!» Едва появился в двери. «Доброе. Кофе?» «Не, не хочу сегодня кофе. Зеленый чай и с мятой или мелиссой». Алекс выглядит отдохнувшим. «Если можно». Наливаю ему чай. Передаю стакан. Берет аккуратно, но касается моих пальцев. «Ален, я выставил на продажу бабушкину квартиру». Говорит спокойно и серьезно. Ушла эта нервозность. И сейчас он похож на Алекса, на того, с которым я решила связать жизнь. Думаешь, квартира виновата? А совесть новую на маркетплейсе закажешь? Эмоции начинают бурлить. Нет, я с ней как-нибудь договорюсь. Цветочки от пацанчика? Не твое дело. Ален, я понимаю, что сейчас не лучшее время для праздников. Засматривается куда-то вдаль. А, свадьба с кварцовых. «Иду в кладовку, вытаскиваю с принтера лист. Я готова выполнить твою просьбу в обмен на мою». «Сколько?» Алекс сложил руки в замок, оперся на барную стойку. «Денег?» «Алекс, мы с тобой столько прожили, а ты меня деньгами меришь. Это к Машке. Мне от тебя только одно нужно». Алекс смотрит на меня с интересом, ждет, что сейчас я ему скажу что-то новое из ряда вон выходящее. «Развод, котик». «Развод мне нужен. Пиши расписку, что услуга за услугу. Я тебе помогу добыть нужную должность, а ты мне развод». «Не нужно мне кресло. свое устраивает. Это прекрасный повод нам провести время вместе». В кофейню влетает Захар. Видит нас и останавливается в дверях. «Не помешаю?» Выглядит чуть растерянным. «Нет, конечно, а ты чего не на паре? У тебя сапромат должен сейчас по расписанию». Включаю мамочку. Андрюхан будет за двоих учиться, а я пришел тебя сменить, протягивает салфановый кулек. Я тебе две булки с корицей купил, а то снова будешь голодный. Как так происходит, что чужие люди, пацаны, ближе, чем родные? Они обо мне заботятся сильнее, чем те, кто должен поддерживать и протягивать руку помощи. Целую за и бегу переодеваться. Я тебя подвезу, ладно? Как раз по дороге поговорим. Алексу не нравится, Захар. Поехали. Мне бы скорее к отцу. Ехать недолго. Я пойду с тобой к Скворцовым. Если сильно надо, то сымитирую любовь. Но только в рамках мероприятия. А что, Машка не поддержала идею? С Машкой все в прошлом. Внимательно смотрит на дорогу. Как нам быть с родителями? Я не хочу, чтобы мама была с твоим отцом. Ален, они взрослые люди. Пусть сами разбираются. На светофоре поворачивается ко мне. Может, они вместе счастливы? Я ж захлебнулась от возмущения. В смысле, пусть сами решают? Это противоестественно. Выхожу из машины, бегу на третий этаж. Алена Николаевна! Спокойный голос Ильи Сергеевича с другого конца коридора. Можете в палату подниматься. Еще ускоряюсь, открываю дверь. Папа! Он лежит на кровати, из руки тянется трубка капельницы, на столе кроссворды и газета про огород. «Доченька!» — папа говорит тихо, уставше, еле заметно улыбается. Сажусь на стул и начинаю рыдать. Мой кувшинчик переполнен. «Я так рада, что ты со мной! Теперь все будет хорошо!» «Да, милая, все наладится. У меня теперь не сердце, а пламенный мотор. А хирург какой обходительный! Мне кажется, он тобой интересуется!» Хихикает и морщится от боли. Хочется вывалить всю правду, строить планы на новую жизнь, но надо убрать все эти эмоции и нормально все обдумать. Как такую новость преподнести? Может, и не нужна никому эта правда? Папа быстро устает. Целую его в небритую щеку. Он засыпает, а я выхожу в коридор. Сажусь на лавку, лезу в телефон, включаю лекцию по истории кофе. «Алена...» Поднимаю глаза, передо мной белый в красные маки сарафан. Нам надо поговорить.